Вот хорошо, что приехали. Нет, думают, что в сознании он вряд ли придет. Удар был страшно сильный. Но если он очнется, то непременно захочет вас видеть, даже если не сможет говорить. Комната ваша готова. Чаю хотите? Да, от чашки чая он не откажется. Мисс Флёр? Молодой человек покачал головой. Глаза у него были печальные. Он спас ей жизнь. Грэдман кивнул головой. «Слышал! Ох, подумать, что ему! Отец его дожил до 90 лет, а мистер Сомс всегда берег себя. Ай-яй-яй!» Он с удовольствием выпил чашку чая. Потом увидел, что в дверях кто-то стоит. Сама мисс Флёр. «Ой, какое лицо!» Она подошла и протянула ему руку. И невольно старый Грэдман поднял другую руку,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 И отдельная ванная — это уже даже лишнее. И подумать, что через две комнаты лежит мистер Сомс. Все равно, что покойник. «Еле дышит», — сказала она, проходя перед его дверью. «Оперировать боятся, с ним моя мать». Но и лицо у нее. Такое белое, такое жалкое. Бедненькое. Он стоял у открытого окна. Тепло. Очень тепло для конца сентября.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 Она поднесла руку к губам и отвернулась. Вся светскость слетела с ее оттяжелевшей фигуры. В сильном волнении Грэдмен двинулся прочь. «Я не буду раздеваться на случай, если понадоблюсь. У меня все с собой. Спокойной вам ночи!» Он поднялся по лестнице, на цыпочках прошел мимо двери Сомса и, войдя в свою комнату, зажег свет. Огурцы убрали. Постель его была приготовлена на ночь. Байковый халат вынут из чемодана. «Сколько внимания!» И он опустился на колени и стал молиться в полголоса, меняя положенные слова. И закончил так. «Из-за мистера Сомса, Господи, прими душу его и тело. Остави ему пригрешение его и избави его от жестокосердия и греха. Прежде чем уйти ему из мира, и да будет он, как агнец невинный, и добретет да милосердие твое, твой верный слуга. Аминь. Кончив, он еще постоял на коленях на непривычном мягком ковре, вдыхая знакомый запах байки и минувших перемен. Он встал успокоенный, снял башмаки на шнурках с квадратными ножками и старый сюртук.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 когда он был сорокалетним юнцом. И мистер Джеймс подарил им с миссис гредман по билету. Они все решительно видели. Места были первый сорт. Гвардию, и шествие кареты, лошадей, королеву и августейшую семью. Прекрасный летний день. Настоящее было лето, не то что теперь. И все шло так, точно никогда не изменится.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 на Монпелье сквер Его провели в столовую, и он услышал, что кто-то поет и играет на фортепьянах. Он приотворил дверь, чтобы было слышнее. Э, да он и слова еще помнит. «Было там, лежа в траве, слабею-умираю, аромат полей, что-то к твоей щеке и что-то бледное». «Вот видите ли». И вдруг дверь отворилась. И вот она, миссис рэн И платье на ней. Ах! Вы ждете мистера Форсайта? Может быть, зайдете выпить чаю? И он зашел и выпил чаю, сидя на кончике стула, золоченого и такого легкого, что, казалось, вот-вот сломается. А она-то на диване в этом своем платье наливает чай и говорит... Так вы, оказывается, любите музыку, мистер Грэдман. Мягко так, и глаза мягкие, темные. А волосы не рыжие и не то чтобы золотые. Вроде сухой лист, а красивая, молодая. А лицо печальное и такое ласковое. Он часто думал о ней и сейчас помнит прекрасно. А потом вошел мистер Сомс, и лицо у нее сразу закрылось, как книжка. Почему-то именно сегодня вспомнилось ай ай -яй, яй Вот когда стало темно и тихо. Бедная его дочка, из-за которой все это вышло. Только бы ею снуть. Да. А что сказала бы миссис гредман если б увидела, как он сидит ночью в кресле, и даже зубы не вынул? Ведь она никогда не видела мистер Сомса. И семейства не видела. Но какая тишина. И медленно, но верно рот старого Грэдмана раскрылся, и тишина была нарушена. За окном вставала луна, полная, сияющая, притихшая в полумраке природа распадалась на очертания и тени. И ухали совы, и где-то вдалеке лаяла собака, и каждый цветок в саду ожил, включился в неподвижный ночной хоровод. И на каждом сухом листе, который уносила светящееся река, играл лунный луч, а на берегу стояли деревья, спокойные, четкие, озаренные луной, спокойные, как небо, ибо ни одно дуновение не шевелило их.